Будь то сам аргоубийца, для него унижение худшее, чем смерть. Его или твоя, сначала твоя, но не прежде, чем ты до дна сушишь чашу унижений, которыми он воздаст тебе за власть над ним и непокорство. Тайс умолкла. Молчала и Гесихора, не замечая ни прохожих, ни зажженных у пристани факелов. «Пойдем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 и Гесихора обняла, прижимая к себе верную подругу детских лет. Спартанка попросила Таис ее четким почерком написать короткий, исполненный любви ответ, приложила печать присланного неархом перстня и заняла у подруги два золотых дарика, чтобы заставить всадника немедля отправиться в обратный путь до следующей станции. Раб-садовник, спрятав письмо в набедренной повязке, тут же побежал в ксенон почтовой станции недалеко от древнейшей ступенчатой пирамиды фараона Джоссера. Эгисихора, допоздна дожидалась возвращения посланца и, лишь узнав, что вестник-почтальон согласился выехать поутру, отправилась домой с факелами и двумя сильными спутниками.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 торопилась рассказать рабыня и там все говорят об одном убийстве вестника прибывшего вчера из дельты его нашли на рассвете у ворот станции беги за гессионой прервала к кланарию афиненко гессиона примчалась из сада и тотчас была послана с наказом привести Гесихору. Таис приказала приготовить широкие белые египетские плащи и взнуздать салмаах Надев короткий хитон для верховой езды, она нетерпеливо ходила перед террасой в ожидании подруги. Наконец, встревоженная задержкой, она велела клонарию сбегать к эгисихори. Расстояние в четверть схена было пустяковым для здоровой девушки. Когда запыхавшаяся рабыня вернулась, одна Тайс поняла, что ее опасения сбываются. Хризакома и, рождённые змеей, уехали вместе на четверке, сообщила клонария. — Куда? Никто не знает. Вот по этой дороге. Рабыня показала на юг. Эгесихора, очевидно, решила укрыть своих драгоценных лошадей в садах, близь могил древнейших царей, у тупой пирамиды. Владелец садов был Эллином по отцу и одним из ярых поклонников золотоволосой.